Глава 9. Про облигации. Мне нравилось ходить в дом к Во-первых, меня там всегда кормили. мясом, мухой. Я никогда не отказывался. И потом они ко мне хорошо относились. Я это чувствовал, как будто я им родственник, сын или племянник. По вечерам они просили, чтобы я для них играл. Соберутся в гостиной всей семьей, чай пьют, а я что-нибудь исполняю, что доктор просит. Я уже хорошо тогда играл, меня и князь вхвалил. Я на конкурсах ниже второго места не опускался. Он говорил, что талантом я пошел в отца. Еще что я упорный. Только я не упорный. Мне, например, немецкий никогда не выучить. Вот где упорство нужно. Там сплошная зубрежка. И в математике, и в правописании. А музыка — это удовольствие. Не знаю, я, когда на пианино играю, точно по лесу бегу. По солнечному летнему лугу бегу. Ветер в лицо, и на небе облака, и птицы, и такое раздолье. И Света Баринова бежит со мной рядом. Не знаю, как то толком объяснить. Я поэтому у них всегда задерживался подолгу. Иногда смотрю, уже десятый час, но лихача у меня никогда не упроваживали. Чай допьют, прикроют дверь, чтобы мне не мешать, и идут по своим делам в разные комнаты. В тот день я к ним пришел и открыла Катя. только туфли она мне не предложила, увидела меня и чего-то испугалась. Говорит, «Подожди, пока не заходи». Я растерялся. А Катя? Ты постой тут, а я у хозяев сейчас спрошу. Дверь закрыла и убежала. Стою на крыльце, зашиворот дует, думаю, странные дела. Постоял, постоял, потом дверь опять открывается. Только это уже была не Катя, а жена доктора Лихачева, Нина Андреевна. Лицо у нее было странное, какое-то злое. Я никогда у нее раньше не видел такого лица, Она сказала, «Зачем ты сюда пришел?» «Ничего себе вопросики!» Я говорю, «Здравствуйте, Нина Андреевна, я пришел заниматься». А самому так неловко вдруг стало. Думаю, может, я не вовремя пришел? У них, наверное, что-то случилось. Вон лицо у нее какое. Нина Андреевна глаза прищурила и говорит, «Вот ты какой оказался». «Какой?» «Я думала, ты хороший мальчик из приличной семьи». А ты вон какой оказался. Я что-то ничего не понял. Уходи отсюда. Я тебя даже видеть не могу. Уходи. Говорит, у меня просто сердце ухнуло. Провалилось куда-то и так тоскливо мне стало. Я развернулся и пошел. Не стал даже спрашивать, почему она меня прогнала. Что толку спрашивать, когда у человека и так все на лице написано? а потом вдруг доктор вышел. Постой. Он меня окликнул. Олег, заходи. Ниночка, ты иди в комнату, и я с ним сам поговорю. Она тогда ушла, ничего больше не сказала. А я зашел к ним, сапоги снял и прошел в портянках за Лихачевым в гостиную. Туфли Катя мне так и не дала. Он сел за стол и мне кивает, чтобы я тоже садился. Но я решил лучше постою. Узнаю сначала, что у них тут случилось. Он меня сразу огорошил. Где облигации? Спрашивает. Он как спросил это, я сразу все понял. Я сказал, не знаю. Олег, давай с тобой договоримся, как мужчина с мужчиной. Ты вернешь нам облигации, и я ничего не буду говорить твоим родным. Мы с тобой просто распрощаемся. Я молчал. Ты только, пожалуйста, не молчи. Зачем ты их взял? Неужели ты не видел, как мы к тебе относимся? И Нина, и мы с Мишей. К тебе со всей душой. А ты что наделал? Я ничего не делал. Я не брал ваши облигации. Но послушай, отпираться бессмысленно. Кроме тебя в нашем доме бывают только мои коллеги. Неужели думаешь, что кто-то из моих коллег это сделал? Может быть, хирург Чеглецов? Не знаю я, только я ничего у вас не брал Я стоял и в пол смотрел У них пол паркетный Его Катя натирает по воскресеньям Не мог я на этого доктора смотреть почему-то Мне стыдно было уже за то, что они сразу на меня подумали Обидно Я нос утер и моргнул с силой, чтобы не зареветь Обидно было То есть ты решил отпираться, да? Я понял Сказал Лихачев Ну что ж Тогда я буду вынужден разговаривать с твоей теткой. И поверь, этот разговор не придется ей по душе. Ты этого хочешь? Делайте, что хотите, говорю. Я развернулся и пошел. Ни с кем даже не попрощался. Они там все в коридоре стояли, слушали. Я на крыльцо вышел, обулся и пошел домой. Не думаю. Мысли в голове такие черные, что же затошнило. Я в кусты, и меня там вывернуло. Домашним я ничего не сказал. Только они сами на следующий день про все узнали от Гальги. Я думала, она меня будет бить. Она никогда нас не била, но уже тысячу раз замахивалась. И кричала, и с дома угрожала выгнать. Я решил, что если что, сам из дома уйду. Только этого не понадобилось. Гальга сказала. Как он посмел. «Такое подумать! Олега обвинить! У нас в семье никогда воров не было!» «Я ему говорю, Олег не мог украсть! Он честный мальчик, он чужого не возьмет!» «А он... Как вы можете быть в этом уверены? Сейчас такое окружение, кругом сплошное ворье, Его подстрекать могли!» «Подстрекать! Нет, вы только подумайте!» «Я слушаю ее и прям с души у меня воротит!» «Гальга же не знает про часы, которые я на кладбище зарыл. Если бы она знала, что я с тараканом водился, она бы от меня, наверное, отреклась. А она меня честным зовет. Нашелся честный». «Валечка, что же теперь делать?» – спрашивает мама. «Да наплевать на них». «Злится, Котька. «Сами же, наверное, свои драгоценные облигации куда-нибудь сунули, а на Олежика теперь валят». «Помолчи». «Сердится Гальга». Еще ты тут лезть будешь. А что такое? Олежек мне брат. Я завтра пойду к ним и скажу. Пусть они его не трогают. Никуда ты не пойдешь, устало говорит Гальга. Нас завтра в милицию вызывают. Они заявление написали. В милицию я пошел вместе с Гальгой. Мама не пошла. Она проплакала всю ночь. Следователь мне сказал... «Ты не бойся, у тебя приводов нет. Ты просто верни облигации, и дело сразу закрою. И в школу сообщать не будем». «Я ничего не крал». «Ты бы послушал доброго совета. Мамаша, вы хоть его образумьте. «Вы знаете, — Гальга говорит, — он действительно не крал. Я ему верю. И потом, ведь нет же никаких доказательств, что это он!» «В таком случае кто?» Да они просто могли потеряться. Горячится, Гальга. Вы тут не прикрикиваете, гражданочка. Строго говорит следователь. Он стучит карандашом по столу, а потом открывает какую-то папку. Читает и спрашивает. Вам доказательства нужны? Гальга смотрит на следователя, но ничего не говорит. Я вам так скажу. Вот он, сын врага народа. Алихачев заслуженный хирург. Известный человек в городе. Как вы думаете, кому больше суд поверит? В общем, тебе лучше во всем признаться, как я уже сказал. И, конечно, вернуть краденое. Я решил бежать. Решил так. Сяду на поезд и уеду, куда глаза глядят. Стану безпризорником, бродяжничать буду. Дома мне нельзя оставаться. Просто я знал, что если меня у мамы заберут и пошлют на лес заготовки, она этого не переживет. Уж лучше сбежать. А когда все уляжется, через год или два вернусь. Тогда уж и война кончится. Тогда людям вообще не до облигаций будет. Я про это котике сказал. Я думал, он меня поддержит, а он... Даже не думай. Бежать, как какой-то гнусный вор. Пусть Лихачевы сами бегают, а ты предстанешь перед лицом справедливого советского суда. Я подумал тогда про папу. Ведь папа же тоже был не виноват, А его тогда осудили. Но Котике я ничего говорить про это не стал. Бежать я тоже передумал. Будь что будет. А потом к нам пришла Катя. Это случилось где-то через неделю после того случая. Меня тогда уже два раза на допрос вызывали. И я ходил. А потом пришла Катя. Она спросила. «Олежек дома?» «Я был дома. Только Гальга ей сказала, что нечего сюда ходить. А Катя сказала. «Позовите его, пожалуйста». Я должна ему кое-что сообщить. Гальга на нее посмотрела, посмотрела и меня позвала. Катя сказала. Олежа, прости меня. Это я во всем виновата. Я сама ей эти злосчастные облигации отдала. Кому это ей? Спрашивает Гальга. Она меня сразу отодвинула в сторону. Стоит, руки в боки. Она пришла, вот и попросила. Я ей вынесла в ковшике. А что было потом... Я сначала не помнила, но совершенно. Да кто она-то? Вы можете нормально рассказывать. Цыганка, Катя говорит. Я только вчера вспомнила. Она меня, наверное, околдовала. Я ей сама взяла и все отдала. И облигации, и кольцо. Его, как вчера схватилась хозяйка, я сразу все вспомнила. Олежек, прости меня, ради бога. А я не то что простить. Я готов был ее расцеловать. Эту Катьку несчастную. Только Гальга мне не дала. Говорит, «Вы Лихачева об этом сказали, я надеюсь?» «Сказала, конечно. Еще вчера». «Понятно». Гальга от чего то помрачнела. Я только потом понял, за чего она тогда расстроилась. Она ждала, что Лихачева к нам придут и извинятся. Но они не пришли. А потом Гальга попросила, чтобы ее перевели в другое отделение. Она не хотела у Лихачева больше работать. Катю они уволили, мы узнали, и взяли другую женщину в кухарке». Заниматься музыкой я на какое-то время перестал. Просто было больше негде. Только ходил к князеву на уроке, А спустя какое-то время я стал ходить к Наталье Ивановне, к немке. У нее в комнате стояла физгармония. Я теперь на ней играл.